Его величество, приняв в дар этих коней несравненной красоты, задевает самолюбие коноводов нашей страны — Лимузен, Париге, Нормандия. Такое соревнование полезно для них, но король молчит, и, следовательно, я осужден. Между тем Людовик XIV все еще вертел в руках письмо Мазарини, не глядя на него. Наконец его взгляд остановился на нем, и, прочитав первую строчку, король вскрикнул —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 По мере того, как она читала, в ее глазах загоралась радость, которую она тщетно старалась скрыть от взглядов Фуке. «О, да это дарственная!» — воскликнула королева. «Дарственная?» — переспросил Фуке. «Да», — отвечал король суперинтенданту финансов. «Господин кардинал, чувствуя приближение смерти, передает мне свое состояние». 40 миллионов!» — продолжала королева. «Ах, сын мой, какой благородный поступок со стороны кардинала! Он пресекает все дурные слухи. Эти сорок миллионов, медленно собранные, вольются сразу в королевскую казну. Вот верный, подданный и истинный христианин!» Прочитав еще раз бумагу, королева возвратила ее Людовику, который вздрогнул, услышав названную королевой огромную сумму. Фукле, отступивший на несколько шагов, молчал.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 «Именно потому, что эти 40 миллионов богатства, я должен сказать королю, ваше величество, если неприлично королю принять от подданного шестерку лошадей ценою в 20 тысяч ливров, то еще неприличнее принять целое состояние от другого подданного, не всегда разборчивого по части средств, которыми это состояние создано». «Вам не подобает, сударь, учить короля?» — сказала Анна Австрийская.